Глава 12. Эгоизм. Недавно я к своему глубокому разочарованию узнал, что один из моих теологических героев прошлого оказался колоссом на глиняных ногах. В его характере обнаружили серьезные пороки. Один из друзей этого человека и давний его приверженец когда-то написал о нем, «Несмотря на все выпиющие недостатки, это величайший из известных мне людей». И что же это были за вопиющие недостатки? Тот же человек в другое время охарактеризовал своего знаменитого друга как бессердечного и деспотичного эгоиста. Все это наглядное предупреждение для каждого из нас. Можно иметь блестящее теологическое образование и безупречный нравственный облик, но при этом не проявлять тех благодатных качеств христианского характера, которые Павел называл плодом духа. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Послание к Галатам, глава 5, стихи 22-23. Или, скажем иначе, ближе к конве данной книги. Можно быть ортодоксом в своем богословии и крайне осмотрительным в моральном плане. однако мириться в жизни с некоторыми неприметными, допустимыми грехами, которые мы и рассматриваем в этих главах. Я уверен, что у каждого из нас есть белые пятна, изъяны характера или неприметные грехи, о которых мы даже не догадываемся. Не думаю, что мой герой умышленно старался быть бессердечным и деспотичным эгоистом. Это были его белые пятна, которые он так и не устранил. Да поможет нам Бог разобраться с собственными белыми пятнами, проявляющимися в нашей жизни, к которым относится и эгоизм. В исследовании этого греха полезно начать с очевидной истины. Мы от рождения обладаем эгоистичной натурой. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто понаблюдать за играми дошкольников. Как часто мамы повторяют «Билли, поделись игрушками с Бобби» или «Бобби», Нельзя так выхватывать игрушки у Билли. Подрастая, Билли и Бобби узнают, что подобные откровенные проявления эгоизма социально неприемлемы. Поэтому их эгоистичные поступки становятся более скрытыми. Однако проблема все равно сохраняется. Даже после того, как мы стали христианами, наша плоть продолжает воевать с духом. И одно из ее проявлений – эгоизм. Этот грех тяжело вывести на свет поскольку мы легко распознаем его в других и с таким трудом в самих себе. Кроме того, существуют различные степени эгоизма, как и открытости его проявления. Например, человек может быть грубым, откровенным эгоистом. Таких людей обычно не заботят, что о них думают другие. Однако большинство из нас все же учитывает мнение окружающих, поэтому наш эгоизм, скорее всего, будет более утонченным и изысканным. Он может проявляться по-разному. Однако в контексте нашего разговора о терпимых грехах я хочу рассмотреть четыре сферы эгоизма, которые можно заметить в жизни верующих. Первая из них сфера наших интересов. В послании к Филиппийцам, глава 2, стих 4, современный русский перевод, Павел пишет: "Пусть каждый из вас думает не о собственном благе, а о благе других". Используя слово "благо", Павел, несомненно, подразумевал проблемы и нужды других людей. Однако я буду рассматривать его в более узком смысле и непосредственном значении. Благо, это все, в чем мы заинтересованы. Что есть наши интересы? На данном этапе жизни мы с женой очень интересуемся жизнью наших внуков. Нам нравится говорить о них и показывать их фотографии нашим друзьям. Проблема заключается в том, что наши друзья любят делать то же самое. Так о чьих же внуках мы будем разговаривать, когда соберемся вместе? Конечно же, обо всех, если только мы и наши друзья внимательны к интересам друг друга. Но если это не так, то разговор получится односторонним. Или же вместо того, чтобы проявить искренний интерес к внукам другой супружеской пары, каждая просто будет ждать своей очереди высказаться. Я использовал этот пример с разговором о внуках, Лишь для того, чтобы проиллюстрировать нашу склонность быть настолько увлеченными собственными делами, что нас почти или полностью перестает интересовать жизнь других людей. К нашим интересам можно отнести работу, хобби и многое другое. Моя жена шьет лоскутное одеяло. Поэтому вполне естественно, что, общаясь с другими женщинами, у которых такое же увлечение, она только и говорит, что о своих новых задумках. Опять-таки. При этом ей необходимо проявлять искренний интерес не только к своей, но и к чужой работе. К счастью, она так и поступает. В настоящее время я прилагаю усилия к тому, чтобы завершить данную книгу. Я в этом очень заинтересован. Поэтому, когда кто-то задает мне обычный вопрос «О чем ты сейчас пишешь?», я запросто могу увлечься и потратить неподобающе много времени на рассказ о своей книге. Однако у человека, задавшего мне вопрос тоже есть интересы. Поэтому мне следует быть внимательным и расспросить его о тех сферах, работе, хобби, детях, которые предоставят возможность поговорить о том, что интересно ему. Хороший тест на уровень нашего эгоизма заключается в том, чтобы после встречи с каким-то человеком или, скажем, супружеской парой, по свежим следам проанализировать разговоры и спросить себя, сколько времени мы потратили, говоря о собственных интересах, в сравнении с тем, когда слушали собеседника. Вполне возможно, эта форма эгоизма кажется вам настолько безобидной, что вы удивляетесь, почему я вообще включил ее в книгу. В худшем случае ее считают невежеством, а в основном обычной невнимательностью, но уж никак не грехом. Тем не менее, она является симптомом эгоцентризма, говорящим о том, что мы заботимся главным образом о себе. Во втором послании к Тимофею, глава 3 стихи с 1 по 5, Павел перечисляет по-настоящему безобразные грехи, которые будут характеризовать последние дни, то есть нашу современную эпоху. В этот список включено и самолюбие, то есть любовь к самому себе, что по сути является синонимом эгоизма. Самолюбивый человек сосредоточен в первую очередь на самом себе, и когда его эгоизм доходит до крайностей, Он мало заботится о чужих интересах, нуждах и желаниях. Его интересует только он сам, и его эгоцентричные разговоры отражают это. Вторая сфера эгоизма затрагивает наше время. Время – драгоценный товар, и каждому из нас на протяжении дня доступно лишь ограниченное его количество. Человек может улучшать свое финансовое положение, чтобы получать в свое распоряжение все больше денег но лишь немногим удается заполучить в распоряжение больше времени. Мы все очень заняты, поэтому легко становимся эгоистичными в отношении своего времени. Как-то я услышал, как один муж сказал своей жене, Моё время всегда важнее твоего». Это явный эгоизм. Однако все мы порой выражаем аналогичную позицию, хотя и в более мягких тонах. Независимо от пола и возраста, мы стоим на страже своего времени, оберегая его для своих целей. Например, студентка просит соседку по комнате помочь ей с выполнением домашнего задания, однако та занята подготовкой к экзамену. Уступит ли она свое драгоценное время, чтобы помочь подруге, или сбережет его для себя, или все же выделит время на помощь, но сделает это неохотно. А как насчет первой студентки? Не поступает ли она эгоистично, прося помощи у подруги, хотя знает, что та напряженно готовится к экзамену. Мы можем проявлять эгоизм, как чрезмерно ограждая свое время, так и неоправданно посягая на время другого человека. В любом случае, мы думаем в первую очередь о себе и о своих нуждах. Эгоистическое отношение к времени нередко проявляется и в семейной жизни. Муж, жена и в некоторой степени дети имеют определенные обязанности и часто бывает так, что никто из них не хочет выходить за рамки своих привычных дел. «Это не моя работа», может ответить ребенок на просьбу сделать что-то, не относящееся к его обычным обязанностям. Взрослые, как правило, не дают отпор столь категорично. Однако эгоист редко замечает потребности других членов семьи или испытывает сострадание по отношению к тому, кто в настоящий момент перегружен работой. От него редко услышишь слова, «Давай я сделаю это за тебя». Однако Писание учит нас «носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Послание к Галатам, глава 6, стих 2. Один из способов носить бремена друг друга – это выйти за рамки наших обычных обязанностей, чтобы помочь кому-то еще. Третья сфера эгоизма касается наших денег. Как показывают социологические исследования, Американцы, люди, живущие в богатейшей стране за всю историю человечества, жертвуют благотворительным и религиозным организациям менее 2% своего дохода. Хотя мы гордимся щедрой помощью пострадавшим от бедствий и катаклизмов, факт остается фактом. Американцы в целом эгоистичны в сфере денег и сравнительно безразличны к физическим и материальным нуждам людей, которым посчастливилось меньше, чем нам. И даже если жертвуем на нужды пострадавших от стихийных бедствий, то обычно это реакция на степень драматичности событий. Например, цунами 2004 года у берегов Индонезии вызвало шквал пожертвований американцев. Тогда как на практически идентичное по своим разрушительным последствиям землетрясение 2005 года в Пакистане реакции не было почти никакой. Этот вопрос особенно важен для верующих. Апостол Павел писал, что мы должны радоваться с радующимися и плакать с плачущими. Послание к римлянам, глава 12, стих 15. А Иоанн учил, кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья. Первое послание Иоанна, глава 3, стих 17. Вместе эти два стиха говорят нам о необходимости культивировать отношение сострадания к нуждающимся а затем демонстрировать его на деле посредством даяния. Как уже было отмечено в начале книги, каждый полученный нами доллар, даже если он заработан трудом, это дар от Бога. Мы должны быть верными распорядителями этих денег и не тратить их полностью или почти полностью на самих себя. Поступая так, мы демонстрируем эгоизм, игнорируя чужие нужды. Мы еще поговорим об этом в 20 главе. Четвертая сфера, в которой проявляется наш эгоизм – это невнимательность. Данная черта характера может выражаться по-разному. Невнимательные люди никогда не задумываются о том, как их поступки влияют на окружающих. Они часто опаздывают, заставляя других ждать. Они громко разговаривают по мобильному телефону, проявляя эгоистичное равнодушие к находящимся поблизости людям, которым явно мешают. Невнимательность проявляет подросток, оставляя беспорядок на кухонном столе в расчете на то, что все уберет кто-то другой. Каждый раз, когда мы делаем что-либо, не думая о том, как это сказывается на других, мы демонстрируем эгоистичную невнимательность. В такие моменты мы думаем только о самих себе. Кроме того, можно быть невнимательным по отношению к чужим чувствам. Как ни печально, христиане часто грубят официантам, И продавцам в магазине или же по меньшей мере безразличны к их чувствам хотя вместо грубости и равнодушия мы можем без малейших усилий наполнить чей-то день светом с помощью простых слов благодарности эту привычку в общении с людьми нам необходимо развивать точно так же как привычку благодарить бога то же касается и семьи когда простое спасибо сказанное кому-то из близких никогда не остается без доброго плода Если человек словно показывает своим поведением «я всегда говорю, что думаю, а потом хоть трава не расти», то он – просто невнимательный эгоист, абсолютно безразличный к тому, что его слова могут кого-то смутить, унизить или оскорбить. Его интересует только высказывание собственного мнения. Нам следует заботиться не только о своих, но и о чужих интересах. Если мы расширим диапазон слова «интересы», включив в него нужды и проблемы других людей, как это вне всякого сомнения делал Павел, то увидим, что в жизни неэгоистичного человека всегда существует баланс между своими и чужими потребностями и заботами. Эгоистичный же человек, напротив, не только безразличен к нуждам других, но еще и ожидает, что именно они будут восполнять его потребности и желания. Подобная форма эгоизма часто проявляется в браке, когда каждый из супругов требует от другого восполнения своих нужд, вместо того, чтобы думать о том, как они могут послужить друг другу. Величайший пример бескорыстия нам показал Господь Иисус Христос. Будучи богат, Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его нищетой. Второе послание к Коринфянам, глава 8, стих 9. И Павел увещевает нас культивировать такой же образ мыслей. ибо в вас должны быть те же чувствования, как и во Христе Иисусе. Послание к филиппийцам, глава 2, стих 5. Веками позже один из наиболее ярких примеров как эгоизма, так и самоотверженности был продемонстрирован в период эпидемии бубонной чумы, которая в 1348 году привела к гибели от 30 до 40% населения Европы. Болезнь распространялась настолько быстро, что один человек, заразившись, зачастую становился причиной смерти всей своей семьи. Как следствие, у больного в течение небольшого времени не оставалось в живых никого из родных, и ему приходилось умирать в одиночестве. Многие священники заботились о страждующих и умирающих, из-за чего, заболев, также погибали. Но были и такие, кто отказывался оказывать помощь. В те времена говорили, что лучшие из священников умерли, а худшие остались в живых. Бескорыстная жизнь, скорее всего, не обойдется нам ценой смерти, но, безусловно, кое-чем придется за нее платить. Нам она будет стоить искреннего интереса к жизни других людей, реального участия в чужих заботах и нуждах, а также внимания к переживаниям и чувствам других людей. Большая доля эгоизма приходится на внутрисемейные отношения. За порогом дома Мы стараемся вести себя как можно лучше и поступать в соответствии с общепринятыми нормами, хотя существует множество людей, проявляющих эгоизм везде, где бы они ни оказались. Однако в собственной семье мы зачастую отбрасываем в сторону искусственные ограничения, не являющиеся частью нашего истинного характера. Поскольку эгоизм сложно рассмотреть в самом себе, полезно попросить других членов семьи указать нам на любые его проявления, которые они в нас замечают, а после выслушивать их, не пытаясь защититься и не отвечая встречными упреками в эгоизме. мало того, необходимо искренне покаяться в разнообразных грехах, обусловленных нашим себелюбием, и начать молиться о том, чтобы святой дух даровал нам способность справиться с этими эгоцентричными чертами характера. Ранее в этой главе я отмечал, что эгоизм легко увидеть в других, но крайне сложно распознать в самом себе. Думаю, каждый из нас склонен к той или иной форме и степени эгоизма, поскольку все мы по-прежнему имеем греховную плоть, которая ведет войну против нашей души. Поэтому прошу вас, не оставляйте эту главу без внимания, считая, что к вам она не относится. Напротив, настоятельно рекомендую вам пробежать ее еще раз, представив себя в ситуациях вроде тех, которые я использовал в качестве иллюстраций. Попросите Святого Духа показать вам признаки эгоизма в вашей жизни и позвольте ему использовать ваших родных и близких в качестве его полномочных представителей.